Рассказ о жерелье, стилизованный под старинную легенду, расцвеченный красками галактической мифологии в обновленном Урсулой Легуин варианте, ничто иное, как поэтический пролог к роману «Мир Аракононна. легенда о золотоволосой семье, жене властителя Дурхала, захотевшего что бы то ни стало вернуть сокровища своих предков. Предваряется фактической справкой о трех цивилизациях разумных гуманоидов на открытой Роканонном планете в системе Фомальгаут-2. Из них наиболее развитые под вид Гдема. Они-то и переносят золотоволосую Земли в галактический музей Раканона, где ей отдают сокровища предков. Земли представительница кланового аристократического общества Лио с геройкой феодальной культуры. Соответственно, и рассказ о жерелье имитирует средневековый фольклор, напоминает отчасти скандинавскую сагу. Намеченная в прологе Расстановка сил приводится в действие в драматическом сюжете упомянутого романа. Земляне поначалу входят в контакт с седлыми и кочевыми сообществами под вида фиа по номенклатуре лиги а технологического с минимальными проявлениями культурного развития в действительности же вовсе не примитивными после многих перипетий, раскол среди колонистов порабощение туземцев мятежниками уничтожение корабля с эмиссаром лиги подавление мятежа при содействии земляных людей и так далее удается вернуть племена фиа к естественному их состоянию и перевести планету мир Раканона на путь прогрессивной эволюции. Если в первом романе цикла Урсула Легуин еще отдает дань приемам космической оперы, подчас жертвуя психологической глубиной за счет динамики действия, то второй роман Планета изгнания отмечен печатью зрелого мастерства. Ни одна подробность не кажется лишней. Из посылок вытекают Причины, из причин следствия, и все это звено за звеном образует нерасторжимую цепь взаимообусловленных факторов. Поражает пластичность видения, рельефность образов, точнейшая топография, словно автор сам побывал на третьей планете звезды Эльтонин, гамма-дракона занимался картографической съемкой, исследовал необычную экологию, изучал, как этнограф, общинно-родовой быт, ритуалы, обычаи племени Аскотевара с его престарелым вождем Вольдом. Словно автор сам посетил Космопор, столицу некогда процветавшей колонии, а теперь малолюдный город, давно потерявший связь с Лигой, обреченный на полное вымирание, ибо эта планета — с неосмысленным упорством эволюционного процесса отторгала чужеродный привой. С одной стороны, аборигены, полностью зависящие от природы, для которых не существовало ни времени, ни пространства в их непрерывной протяженности, время было фонарем, освещающим путь на шаг вперед или на шаг назад, а пространство — пределом, сердцем всех известных земель, где пребывает клан, племя. С другой стороны, дальнерождённые, представители высокой цивилизации, дошедшие до последнего рубежа, способные только сохранять, а не приумножать знания. Простота теперь ценилась больше сложности, покой больше борьбы, стоицизм больше успеха. Нашествие орд кочевников сближает крайности. Дальновидность Агата, неофициального главы совета Космопора, и расчетливость у Максумана, сменившего старого вождя, делают возможной совместную борьбу и победу над варварами. Разрушению предрассудков способствует брачный союз Агата с умной, отважной Роллери, младшей дочерью Вольда. И тут есть своя диалектическая логика. Казалось, именно эта чуждость, пропасть лежавшая между ними, и толкнула их друг к другу, соединив дала свободу. Открывается путь не просто к сближению, а к взаимопроникновению культур, разделенных тысячелетиями на шкале исторического развития. Писательница исходит из мысли, четко сформулированной ее матерью, Теодорой Кребер в книге «Иши в двух мирах». Он был как бы живым доказательством основного тезиса антропологов, что современные люди Представители вида Homo sapiens, будь то американские индейцы или греки времен Фидия, не имеют существенных биологических отличий и обладают неограниченными возможностями в приспособлении к меняющимся условиям жизни, в познании и усвоении новых видов деятельности, в способности к абстрактному мышлению.